«Двадцать. Пространство неизвестно, система неизвестна, транспортный корабль «Харёк». «Ну и что это такое?» — спросил Гостуром, стоявший за спиной капитана. Корсо, держа руки на панели управления, мрачно всматривался в компьютерную анимацию, построенную бортовым эскином. В рубке было тесновато. После второго прыжка, когда они прибыли к месту назначения, пассажиров уже нельзя было удержать в каютах. Все хотели знать, что происходит. Хотели видеть это своими глазами, лично участвовать в величайшем, чтобы бы историческом событии. Едва Хорёк вышел из прыжка и начал потихоньку скользить в пустоте, замедляя движение тормозными движками, как в рубку управления потянулся народ. Первыми, конечно, были Вака и Иисус. Посол занял место за креслом капитана, посматривая на экран, а Капрал присела на корточки рядом с креслом Флина. Кидр, сидевший на месте помощника и обильно потевший от страха, иногда на неё косился. Следом прибыли блондины-дед вояка. А там уж подтянулись и остальные — усатый красавчик и синий чулок. Где-то позади, у самой двери, сердито сопел инс. Ему было плохо видно экран. Флинн не протестовал. По-хорошему, надо бы загнать всю эту компанию обратно в каюты, но чего уж теперь. Шила в мешке не утаишь. Все уже в курсе последних новостей. Все они — беглецы с нарисованной на спине мишенью. Братишки-бродяги. Хотя Корсо готов был дать голову на отсечение, чтоб более странных и шизанутых братьев по побегу у него ещё не было. «Планета!» — сухо сказал он. «Вроде бы». На этот счёт были, конечно, сомнения. Последний длинный прыжок привёл Харька в огромное ничто. Кусок пустоты, условно чуть ниже империи минжу и чуть в стороне. Пустые, неисследованные земли. Ни край рукава, нет, его середина, но пустая. Как проплешина в лесу, оставшаяся после пожара. И вот, пожалуйста, здесь не было звезды, не было системы. Лишь далеко в стороне, на грани действия радаров, удалось высмотреть одинокую каменюку. Пара тысяч километров в диаметре, неторопливо плывущая сквозь абсолютную пустоту, из ниоткуда в никуда. «Ещё немного, и координаты бы устарели. Планета слишком далеко отошла бы от точки прыжка». «Планета-сирота. Она же блуждающая планета», сообщила каджанка картограф «Не такое уж редкое явление по меркам нашего сегмента. Когда-то она принадлежала обычной планетарной системе. Но случилась катастрофа. Планета сошла с орбиты звезды, вырвалась из её притяжения и отправилась в самостоятельное путешествие. Такое бывает?» — с подозрением осведомился Сеф, помощник посла. «Я думал, это лишь байки», — Каджанка хмыкнула, демонстрируя своё отношение к невежеству окружающих. «Чаще, чем вам кажется», — сказала она. «Они представляют некоторый интерес для дальней разведки, часто регистрируются разведчиками и доставляют массу головной боли диспетчерским службам и картографам, потому что движутся», — догадался Вентер, стоявший за спиной Каджанки. «Верно», — подтвердила та, — «как и кометы». «Так вы знаете эту штуку?» — осведомился Гостером. «Нет», — отрезала картограф, — «это неизвестная зона. Её нет на картах Союза, и могу сказать, что и на картах Империи минжу тоже». «Флинн? Если бы контрабандистам была известна эта штука», — медленно произнёс Корса, «вокруг её координат не поднялось бы такого шума». «Что в ней такого ценного?» — спросил Кидр, впиваясь глазами в увеличивающееся изображение каменного шара. «Чего за неё все передрались? Она была зачем-то нужна Ата-Хуанцу», от — отозвалась Сус. — Но как эти координаты? — он задал примерный район поиска, — сухо сказал Корса. — И одному из контрабандистов повезло. Он нашёл эту штуку, вернее, где-то нарыл упоминание о ней. Вряд ли он бывал здесь лично. Попался ему старый отчёт или архив, он прикинул, что к чему, вернулся с информацией в родную гавань, к боссу. А дальше вы знаете. — Минуточку, — Гостром нахмурился. — Значит, как минимум, ещё один человек знает эти координаты. Почему тогда? — кидр фыркнул. «Вы плохо знаете местных боссов», — сказал флин «Счастливчик уже давно гниёт в могиле. Это дешевле и безопаснее, чем платить ему за молчание. Информация была только у этой старой жабы, а её мы сами успешно отправили на тот свет. Но что?» — жадно спросил Иисус. «Не могу исключать», — протянул Корса, «что старый ублюдок где-то сохранил копию этой информации для дальнейших операций». сейчас его наследнички переворачивают вверх дном все его цифровые архивы и заначки боюсь через некоторое время тайна перестанет быть тайной и сюда повалит народ аатаахуанцы задумчиво произнес сеф им то это зачем скорее всего произнесла каджанка они знали звезду вокруг которой обращалась от планета даже если она исчезла погибла или взорвалась да в свободу этому объекту ее свет возможно еще идет сквозь пространство и атаахуанцы видят ее как еще существующее «Звезда не взорвалась, не превратилась в сверхновую», — сказал Хар. «Иначе от планеты и пыли бы не осталось. Но что-то случилось. Вы только посмотрите на данные по поверхности». флин поджал губы. Он прекрасно видел, о чём говорит старый хрыч. До планеты было рукой подать. Датчики Харька уже могли получить отклик от Каменюки и построить примерное изображение. Планету словно молотком лупили. Вмятина с одного бока, пара кратеров с другого. Каменная крошка, кремний. Конечно, ни следа атмосферы, никаких признаков жизни. Но эти огромные квадратные выступы у предполагаемого экватора слишком уж напоминают рукотворные структуры. Слишком. «Война», — печально произнес хар — «война никогда не меняется». «Ладно», — подал голос Гостером. предположение это хорошо. Но, напомню...» Мы искали информацию о секретном оружии врага, напавшего на союз систем, или хоть что-то, что поможет в войне против захватчиков. И что же привело нас сюда? — Что бы здесь ни находилось, — веско произнес Флинн, — оно все еще нужно от атаохуанцам. Вы же по-прежнему хотите поторговаться с ними за информацию?» Он обернулся, глянул на посла снизу вверх. Тот стоял ровно, скрестив руки на груди, высокий, тощий, затянутый в черный костюм. Лицо его было мрачным, и вопрос капитана настроения посла улучшил. «Возможно, мы немного опоздали с переговорами», — сухо заметил он. «Но если здесь есть хоть что-то, имеющее ценность для могущественной и технически развитой расы из соседнего рукава галактики, то нам оно пригодится, возможно, в дальнейшем для результативных контактов», — сдержанно произнес посол. Корса со вздохом обернулся к экрану. «Цирк. Цирк с летающими конями. Это всё клоунады. Откуда они взялись на его голову? Хочется надеяться, что это случайные люди, что все настоящие профессионалы Союза систем просто не успели на срочный рейс, а так, в принципе, они где-то есть и смогут с умом распорядиться полученными данными. Вопрос по-прежнему открыт», — продолжил посол. «Что нам делать дальше? Что мы здесь ищем?» «Возможно, это», — резко сказала Сус, не сводившая глаз с многочисленных вспомогательных экранов. Корса бросил взгляд на данные сканирования частот связи и вывел картинку на центральный большой экран. Радары Харька засекли активность на этом куске камня и нарисовали светящуюся точку почти в центре планеты. Это был не источник сигнала систем связи, нет, но это были сигнатуры энергетической активности. На планете существовал источник питания. А где питание, там и работающая аппаратура. И это на минуточку один из признаков жизни. Сигнал одинокий и слабенький. Вряд ли это живое поселение. Напоминает полудохлый автоматический маячок». «Так», — резко сказал флин выпрямляясь в кресле. «Посторонним покинуть рубку управления. Отправляйтесь в кают-компанию хорошенько обсудите свои версии и теории. Инс, разогрей что-нибудь пожрать. кидия сгоняй в трюм и проверь готовность челнока». «Капрал Сус, обеспечьте выполнение приказа». Народ принялся возмущаться, но Капрал все поняла правильно и быстро выставила всех из рубки. Мрачный кидр, косо поглядывая на капитана, отправился проверять трюмы. Он, конечно, уже понял, чем дело пахнет, и не испытывал ни малейшего желания участвовать в предстоящей кутерьме. Но Афлина не собирался его задействовать. Еще не хватало. Дело так слишком тонко Надо все хорошенько обмозговать, прикинуть... а делать это посреди толпы возбуждённых идиотов — не самая здравая идея. Обернувшись, Флинн окинул взглядом пустую рубку, заблокировал дверь. Закинув ноги на край пульта, он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Ему нужно было подумать, всё взвесить, всё спланировать и быстро. Ресурсы для операции у него были. Харёк не просто транспортник. Это его дом родной, в нём много что завалялось по углам, на всякий случай. Удивительно, как вещи, отложенные в сторонку на всякий случай, могут быстро захломить трюмы даже грузового корабля. А что он имеет? Решимость ввязаться в эту игру. Но, сказать честно, другого выхода просто не предвидится. Надо идти до конца и быстро, а не жевать сопли. Остаётся самый главный элемент — удача. Ох, удача свободного торговца, удача вольного люда удача парня-бродяги. Сколько людей полегло, положившись на тебя, потрёпанную, помятую... траченную направо и налево. Рыжая девка с зелеными глазами, горячая, как огонь, способная зажечь во тьме спасительный маячок и способная спалить живьем любого неосторожного чудака. «Повезет ли тебе в этот раз, капитан флин Сколько тебе уже везло в этом рейсе? Да непрерывно. Никогда в жизни еще так не везло, как в этот раз. Сто погибели прошел, сто смертей миновал. И все чудом. Тебе везет, капитан. Карта идет. Прет не по-детски». Вопрос только в том, будет ли вести до конца, или это обманка, чтобы затащить подальше и обломать вмиг торжества. Корсо оскалился, разглядывая своё отражение в экране. Скулы торчком, зубы ровные, на щеках чёрная тень отросшей щетины. Что жизнь? Много ли стоит жизнь бродяги? Сегодня он, а завтра его. Лист на ветру. Засмеявшись, Корсо хлопнул ладонями по пульту и резко поднялся. Игра пошла по-крупному. «Такое бывает раз в жизни. Упустишь такое, отступишь, испугавшись последствий, и потеряешь право называться вольным бродягой, человеком удачи, игроком». Все еще, улыбаясь, Флинн содрал с себя тяжелую куртку и облачился в пилотский комбинезон, на который можно было натянуть скафандр. Ком на запястье, таблетку тонизирующего за щеку, и он готов. Размашисто шагая, капитану стремился прочь из рубки. Он двигался быстро и бесшумно, зыбкая тень, затянутая в чёрное. Скользил по коридорам, как призрак, всей кожей чувствуя настроение корабля. Хорёк был на пике формы. Несмотря на мелкие повреждения, он был готов ещё поскрепеть, поучаствовать в большой гонке за главным призом. Флинн знал это, чувствовал всем телом, всеми фибрами души. Корабль чувствовал капитана, а он его. Умница Сус перехватила его в коридоре после кают-компании, там, где лестница уходила вниз, во второй трюм, служивший ангаром маленькому челноку. «Корса!» Обернувшись, он впился глазами бледное лицо, обрамлённое светлыми распущенными волосами. Глаза её светились двумя сапфирами, и, казалось, вокруг девчонки плавает какая-то волшебная дымка. «Аура! Удача!» «Она и есть моя удача!» — сообразил Флинн и снова улыбнулся. «Да!» Она всегда была рядом, весь рейс. Всегда, когда везло, Мариам была рядом. Всё будет хорошо». сус быстро подступила вплотную, скинула голову, взглянула прямо в глаза, остро и серьёзно. «Вместе», — тихо сказала она, — «я не отпущу тебя одного». «Но что ты?» — также тихо ответил Флин, чуть наклонившись к ней, чтобы никто не смог подслушать разговор. «Ты нужна мне здесь, на корабле». «Но ты? А кто?» Сус смотрела сверху вниз, заглядывая ему в лицо. В её глазах мелькнула тень, алые губы чуть сжались. Корса смотрел в её глаза и видел в них. Она знает, что надо сказать. И знает, что он ответит. И знает, что он прав. Даже если она возразит, приведет свои доводы, то у него будет готов ответ. Совершенно чёткий и убийственно правдивый. Капитан не должен покидать судно. Но больше ни у кого нет такого опыта, как у него, даже у Сус. Зато у неё есть опыт работы с людьми и потенциальными опасностями на борту. В напарнике сгодился бы кидер но он и так под подозрением. Если капитан сгинет, пожалуй, только у него хватит опыта направить хорька обратно в обитаемые земли. А уж посылать именно его в поход за суперредким, опасным и потенциально бесценным предметом — это верх глупости. Этого паникующего, трясущегося от страха за свою шкуру мелкого гадёныша. Нет, не стоит. «Он не пойдёт до конца. Сбежит при первом же намёке на опасность. Он не игрок. Он карта, шестёрка». Губы Сус расслабились, чуть приоткрылись. Она знала ответ. Он знал, что она знает. Корса чуть наклонился и коснулся её алых, приоткрытых губ. Сус ответила. Крепкие руки обхватили его за шею, потянули, прижали к себе, да так, что плечи капитана хрустнули. Флинт пил её дыхание, не в силах утолить свою жажду, и ответом ему был такой же ураган, жаркий и плотный, не уступающий его собственному натиску. С трудом оторвавшись от её губ, Корса чуть отодвинулся, поднял руку, коснулся ладонью мягкой женской шеи. Сус, не отводя взгляда, вжалась в его руку. «У моей удачи!» «Глаза синие», — прошептал Корса, едва заметно улыбаясь. «Береги хорька». С заметным усилием он отвернулся, мягко выскользнул из ослабевших рук и опрометью бросился вниз по лестнице, ведущей в трюм. Бегом, не оглядываясь, времени хватило лишь на то, чтобы на личном коме выделить гостевой аккаунт СУС и передать ей права капитана. Флин не колебался ни секунды, отдавая хорьковые руки. «Полный доступ ко всему, неограниченный, как у Кидера, и невременный». «Все и навсегда. Если он не выберется оттуда, это будет его прощальным подарком. И в этих руках хорек не пропадет, он знал». Был уверен на все сто. Корса, наконец, понял, что видел в ее синих бездонных глазах. Он видел часть себя, ту кипящую искру жизни и свободы, что бурлила в нем и в подобных ему бродягах. Звёзды, полные огня, запертые в строгом мундире, в распланированной жизни военного, стиснутые традициями, обычаями семьи и правилами обычной жизни. Она сама ещё не знает, что в ней скрыто, но начинает подозревать. В мелком трюме, переоборудованном под ангар, было тесновато. Кидера, копавшегося в трубе челнока, пришлось потеснить. Натягивая тяжёлый скафандр, Корса быстро проинструктировал своего помощника — Какие каналы связи открыть, как держать пеллинг, как вести наблюдение? кидер белый, как простыня, лишь кивал. Процедура, в принципе, знакомая. Корса не первый раз отправлялся в опасный поход, оставляя Харька на попечение помощника. На этот раз, правда, он разрешил общую трансляцию с обратной связью. «Организуй столовый киносеанс», — велел он Кидру. «Пусть все смотрят, связь двусторонняя». «Зачем?» — искренне поразился тот. «На кой чёрт всем видеть что ты делаешь и ищешь, босс?» «Там у нас спец по планетам и спец по оружию», — отозвался Корса. «Пусть отрабатывает свою бесплатную путёвку. Сечёшь?» А с сомнением протянул Кидр. «Но «Ну, если так...» «Слушайся, Сус», — резко сказал Флинн. «Если что, держись за неё». «Это ещё зачем?» — помощник нахмурился. «На черта». флин глянул на него сквозь мутное забрало шлема с очевидной жалостью. «Она — специальный агент разведки», — веско произнёс он. «Управление любыми системами транспорта и связи, контроль вооружения и электроники, владение любым оружием. Еще не въехал? Если кто и выберется из этой передряги живым, то это она. Хочешь уцелеть, держись к ней поближе и старайся казаться полезным». «Ясно, босс». кидер скептически хмыкнул, на больше для вида, потому что глазки у него забегали, как у испуганной зверушки. Сообразил собака, что нынешний босс может не вернуться, но получил намёк, что новым боссом ему стать не светят и уже прикидывает, как подлизаться к следующему пахану. Пусть тот и в юбке. от же шкура. Рассверепев, лин выставил помощника в коридор, заблокировал дверь ангара, больше похожего на пусковую трубу торпед, и залез в челнок. Он, собственно, и был той самой торпедой — Усевшись за пульт Корса, перевел аппарат в активный режим, а когда тот доложил о готовности, отдал приказ Харьку откачать воздух из ангара. Процесс занял всего пару минут, но за это время флин успел до крови искусать нижнюю губу. Очень хотелось думать, что так же себя чувствовали те самые везунчики прошлого, отправляясь в уникальный полет, впоследствии ставший легендой обитаемой зоны. Когда двери ангара разошлись в стороны, осыпая челнок отблесками маячков, Корсо положил огромные перчатки скафандра на подлокотники кресла и дал старт. Челнок, похожий на большой отрезок трубы, уже изрядно помятый и потрепанный жизнью, скользнул в темноту.